Говядина с черносливом в лаваше. Полкилограмма тонкого лаваша. Полкилограмма мякоти говядины. 150 граммов чернослива. Две головки репчатого лука. Одна морковь. 150 граммов сливочного масла. 50 миллилитров оливкового масла. 30 граммов корней петрушки. 80 граммов томатной пасты. Зелень петрушки. Соль перец черный молотый по вкусу. Мясо нарезать крупными порционными кусками, посолить, поперчить и обжарить на сливочном масле до образования румяной золотистой корочки. Зелень петрушки вымыть, обсушить, мелко нарезать. Овощи очистить, вымыть, нарезать дольками и пассеровать на оливковом масле, добавив томатную пасту. Чернослив промыть, залить на 25 минут теплой водой. В сотейник выложить овощи и мясо, посолить, залить горячей водой и тушить на слабом огне под крышкой до полуготовности. Затем добавить чернослив и тушить до готовности. Готовое блюдо выложить на лаваш, посыпать зеленью петрушки и свернуть рулетом.